Как вскипело, так и поспело. Сбор назначили в лазуритовой гостиной. Собрались все, кто понадобится для исполнения Огнегорова замысла. От верных смаги и неяды до младших колдунов и ведьм, от хардана до дюжины шутиков. Слушки-надзорники приютились у стен. Колдуны и ведьмы Шабаша расселись на мягких подушках. Триюда остался стоять, как и Чаба. Безумно преданный Огнегору умелый колдун. Один из первых членов шабаша, предпочитавший не мерить, а сразу резать. Начинать хозяин Бугригоры не спешил, ласково оглаживал холеную белоснежную бороду, многозначительно молчал, а затем поудобнее устроился в кресле на возвышении и обвел собравшихся тяжелым взглядом. Колдуны заёрзали, даже не яда. коснулась волос, якобы поправляя прядку и скрывая волнение. Только Смага оставался невозмутим. Но пойди пойми, что там кроется за отдающими багровым светом глазами, какие мысли бродят под восковым лбом, покрытым алыми рунами. Огнегор выжидал еще несколько мгновений и дважды звонко стукнул посохом по полу, открывая совет. Заготовленную речь колдун прокрутил в голове уже несколько раз, а потому заговорил спокойно и уверенно. Собрал я вас всех, мои драгоценные соратники, чтобы сообщить, настаёт великий час, час нашего торжества. Уже скоро Мы осуществим то, к чему, не покладая рук, готовились столько лет. Теперь я точно знаю, где находится наша цель, которую мы усердно искали все это время. Говорю про Яроместо, сочное место, питающее волшбой землю русскую. Много веков назад сведения о нем были утеряны. Его не было и нет на картах, но теперь. огнигор слегка кивнул Нияде, и та аж покраснела от удовольствия. Вернейшие мои помощники разведали, что находится ярместо в Тригории на побережье Синего моря, и называется оно лукоморье Слова падали ёмко, увесисто. Четко. Чародей снова умолк, наслаждаясь произведенным впечатлением. Ответом ему были восторженные перешептывания и отдельные радостные возгласы. Даже Хардан одобрительно качнул рогатой головой. Можно было продолжать. Два неспешных движения руками... и из пустоты возникла и повисла на стене огромная карта, с помощью которой предстояло объяснить великий замысел. Страсть к картам у колдуна была сызмольство. Юный огнегор подолгу рассматривал очертания морских побережий, извивы горных хребтов, тонкие ниточки рек, вчитывался в названия стран и городов, мысленно прокладывая путь из одного поселения в другое. Что-то было понятно сразу, над чем-то предстояло поломать голову. В детстве его занимало, почему маленькая деревушка на севере и огромный город на западе носят одинаковое название. Что это название означает? Кто придумал его? С возрастом подобные вопросы занимать колдуна перестали. Как сложилось, так и сложилось. Сегодня одно место называется так, завтра по-другому. Меняются границы, появляются и исчезают княжества и царства, время идет своим ходом. Главное не застрять в прошлом, понимать толк в настоящем и успеть позаботиться о будущем. Поднабравшись знаний и опыта, огнигор стал создавать карты сам. Некоторые из них были живыми. С помощью несложной волшбы колдун навострился не только воссоздавать в точности складки местности, направлять к нужной точке ветры, показывать бури и грозы, но даже запускать движущиеся караваны купцов или отряды ратников. однако все это лишь забавы ради. Рассчитать по подобным картам предстоящие военные действия было сложно. Волжба тут не столько помогала, сколько отвлекала. Лучше взять обычную на добротном пергаменте, вычерченную разноцветной тушью, вроде той, что сейчас висит на стене. Перед вами самый полный и подробный чертеж южных земель Славии. Вот тут, повинуясь указующему персту черного волхва, на карте зажглась мерцающим огоньком выбранная точка. В юго-восточной части Тригорья и находится Лукоморье. Как видите, это долина, со всех сторон окруженная неприступными горами. а с юго-востока, упирающиеся в море. Одна из наших задач — взять ее. Это станет первым шагом, первым звеном задуманного, что приведет нас к полной победе, когда белосветье падет перед наминиц По лицу смаги словно темная молния промелькнула. Глаза неяды засияли ярче. На лицах прочих тоже читалась несказанная радость. Чаба так вообще осклабился в ядовитой ухмылке, сжимая обеими руками свой высокий черный посох. Предвкушает, небось, сколько душ загубит в предстоящих схватках. Однако взять Яроместо непросто. Защищено оно лучше некуда. Первый слой защиты — отводящий свод, что не пропускает враждебных чужаков. Повелитель кромовых палат почертил в воздухе пальцем, и на карте вокруг сияющей точки возник большой красный круг. Свод этот похож на известные вам волшебные завесы, но в отличие от них, по сути своей, природный. а потому снять его невозможно, не уничтожив источник чар. Свод призван отваживать посторонних, морочить головы, не позволяя врагам обнаружить место. И, как вы можете заметить, область его действия куда больше самого лукоморья. Как же мы пройдем сквозь эту завесу? Если снять ее, можно только уничтожив источник внутри. Не понял один из младших колдунов, чье имя Огнегор вспомнил с трудом. Кажется, Тодор, вы кормыш чабы. Хм, вы не сможете, скривился в неприятной усмешке Огнегор. Вот ведь наглец, смеет перебивать. но спишем это на общее приподнятое настроение и переполняющее всех чувства. Наказывать пока не стоит. Лучше объяснить, что к чему. Вам не хватит в незнании ни неумений. К счастью, теперь мы обнаружили расположение лукоморья и осознали, с чем имеем дело. Силу отводящего свода я... На некоторое время преодолею и приведу за собой отряд избранных воинов. Однако обо всем по порядку, и не вздумайте меня снова перебивать. Разом побледневший колдунишка сжался и смущенно устремил глаза в пол. То-то же. «Второй слой защиты!» — продолжил повелитель бугры горы. Это яроместные ворота. Вот тут. На карте, посреди изображенной северной гряды, зажглась новая, ядовито-голубая точка. Они закрывают проход в долину Лукоморья, и там наверняка стоит охрана. Какая именно — неведома. Соглядатаев туда не подослать. Лесожители в Тригорской пуще сильны, мигом обнаружат чужаков и уничтожат. Мало того, что до ворот надо идти вдоль леса, так там, на подступах к Тригорью, еще и богатырская застава. В новом месте засветилась очередная точка, на сей раз ярко-красная. Про лукоморье русичи, судя по всему, не знают, иначе построили бы крепостицу ближе. Но проход все же невольно охраняют, осматривая дозором тамошние земли. Губы Смаги искривились презрительно. Видали, дескать, мы этих богатырей? Вот же сорви голова, того и гляди, начнет шапками кидаться. «Недооценивать врага не стоит», — строго обронил Огнегор. «Впрочем, припасён у меня для них подарочек, не обрадуется. Дальше я вполне допускаю, что есть у Лукоморья и третий слой обороны. Как видите, долина Яроместа обширна и поросла зеленью, а значит, там наверняка есть лесожители». Без боя они нам пройти не дадут. На этот раз уже Хардан громко фыркнул, выказав свое презрение к вечным супротивникам. Худов мясом не корми, дай повоевать с лесными духами. Но нет, Триюда, тебе уготована другая судьба. Делая вывод, — Огнегор ласково улыбнулся, «Можно уверенно сказать, что проход в лукоморье нам не по зубам!» Он ожидал, что совет примется шуметь и возмущаться, и не ошибся. Стараясь перекричать друг друга, колдуны и ведьмы принялись доказывать повелителю, что им все по плечу. «Собранное войско сметет с лица земли любую охрану». а единой силы шабаша хватит одолеть любые волшебные преграды. Короче говоря, верные слуги своего господина не подведут. Это воодушевленное возмущение Огнегор и желал услышать. Едва скрыв усмешку, темный волхв величаво поднял руку, призывая к тишине. «Благодарю за уверенность!» Веско произнес он. Но, как я и сказал, лукоморье — лишь первый шаг к нашей полной победе. Я уделил ему столько времени по одной простой причине. Чтобы вы лучше поняли его значимость. Можете быть спокойны. Лукоморьем я займусь самолично. Ведь лишь у меня достанет сил, чтобы добраться до цели. Как проникнуть в Яроместо, я уже придумал, не сомневайтесь. Посмотрите сюда. Он снова повел пальцем. На карте зажглась новая точка, синяя. Именно здесь я с отрядом охраны пройду в Лукоморье, и никто не сможет нам противостоять. В зале повисла гробовая тишина. Сборище таращилось на отмеченное на карте побережье и на большую бухту с оградой из гиблых островов. Там же сплошные скалы и вечные штормы. Наконец отрывисто произнесла Нияда: "Не проще ли по воздуху горы перелететь?" "Не проще", отрезал Огнегор. рассматривал такую возможность, но преодолеть отводящий свод смогу лишь я, а в одиночку мне в лукоморье делать нечего. Для осуществления задуманного потребуется достойный отряд, но перенести его вихрем даже по частям слишком затратно и рискованно. Ведьмы со своими ступами да мётлами тоже не справится. На нашей стороне неожиданность. Упустим ее, проиграем. Поэтому остается один выход пройти морем, там, где нас точно не ждут. Но там же такие страшные воды. Туда никто не плавает, обходит стороной даже самые безрассудные. Разве можно подобную преграду преодолеть? Хм, можно, усмехнулся повелитель бугры горы. Я не даром заключаю сделки и союзы. Нам помогут. Утихомирит ветер, позволив кораблям подойти к берегу, и напустят тумана, чтобы скрыть высадку. Совет зашевелился, но на сей раз без особого восторга. Было очевидно, что сомнения мучают даже смагу. — Страшно! — пискнул, не выдержав, один из младших шутиков. «Вой да, — Войда! Ветер! Пырь грозно цыкнул на труса. Он-то в хозяине нисколечко не сомневался. — На кораблях со мной пойдут не просто умелые, сильные воины. «Но те, кто не боится морской пучины и качки», — размеренно сообщил огнигор «Их я отберу чуть позже лично». При словах о морском походе краснорожий Хардан аж побледнел, то есть порозовел. Видать, испугался, что его включат в число умелых. Худы воду ненавидит и боятся, а морская равно как и родниковая. Для них губительно, так что страх Триюды не удивлял. Впрочем, для худов заготовлена другая работенка. Теперь... Огнегор тяжелым взглядом обвел подчиненных. Пришло время поведать вам о других звеньях задуманного. Как я сказал, у каждого будет свое дело, необходимое для нашей общей победы. Нужна слаженность и стремительность действий, решительность и воля. Мы разделим наше войско надвое. Малая часть под командованием... Огнегур выждал несколько мгновений, чтобы все затаили дыхание. Чабы пойдет на Тригорскую заставу и сотрет ее с лица земли. Не миловать никого! «По колено в крови пройду, а дело сделаю!» Истово выкрикнул Чаба, воодушевленно грохнув посохом о каменный пол. «Смешаю богатырей с сырой землицей!» «Это точно будет врагам лично глотки рвать. Никого не пощадит. Ни дитё малое, ни старца дряхлого. Собак, котов и тех передушит». ни перед чем не остановится, лишь бы господину угодить. С своей бездумной верностью он напоминал огнигору Пырю. Поумнее шутика, конечно, посильнее до да половчей, но увы. Скорее всего и на него укорот найдется. Тригорцы так просто не сдадутся. Сумеет Чаба одолеть заставных, хорошо, но ну, а нет, хотя бы отвлечет русичей от Огнегорова отряда, что куда важнее. Недооценивать противника нельзя, и хозяин бугры горы очень сомневался, что его безумный обожатель вернется, исполнив порученное. Что ж, у всех свое предназначение, Учабы погибнуть, дабы обеспечить господину безопасный проход в Лукоморье. — Что касается остальной части нашего войска, — торжественно продолжал повелитель громовых палат, причем голос его постепенно крепчал, — то задача у него будет самая важная и самая сложная. Мы должны показать русичам, на что способны. Должны сказать им, теперь мы, хозяева на этой земле, — Мы сами будем решать, как жить. Ни один халуй Великограда не посмеет нам перечить. Все они должны быть уничтожены. Все они будут уничтожены. Покажем им нашу волю, наше мастерство и нашу мощь. Теперь все восторженно шумели. А Чаба... Разве что в припадке не бился от иступления. «Истина, батюшка!» — хрипло вскрикивал он, потрясая посохом. «Истина!» Неяда улыбалась во весь рот. Хардан приветственно потрясал кулаком, а шутики чуть ли не плясали. Даже неподвижно сидевший на подушках смага позволил себе криво усмехнуться, когда огнегор, указал на него рукой. «Наш лучший воин поведет вас в бой!» Уже почти кричал Огнегор. «Огнем и мечом вы пройдетесь по Руси и покажете всему белосветью, что ждет наших врагов!» «Русичи на зиму запаслись, за крома до отказа набили!» Вы знаете, сколько сокровищ вас ждет в Оргунове! Вы знаете, что делать! Берите все и не щадите никого!» Заподнятый им бурей чувств, захвативший собравшихся, колдун наблюдал сразу с удовлетворением и презрением. Ему нравилось устраивать представления, произносить громкие и пустые слова кипятя кровь своих прислужников, и в то же время та легкость, с которой эти простаки верят каждому его слову, заставляла Огнегора презирать их недалекость. Что ж, пусть порезвятся, пусть искупаются сполна в пьянящем их лековании, пусть не задумываются о том, что их ждет. Когда восторженный гам несколько стих, Огнегор стукнул перснем по подлокотнику, вновь приковывая к себе внимание. Пришло время итогов, и колдун снова принялся зажигать огоньки на карте. «Значит, так и сделаем. Выступаем двумя ратями. Смага с Большей идет на Аргунов. Мы с Чабой, меж тем, переместимся с помощью волшебных врат в долине». Вот сюда, в Тригорье, между заставой и побережьем. Там разделимся. Чаба пойдет брать заставу, а я с отрядом. На корабли да в море. Нестроенные одобрительные возгласы заполнили зал. — Есть еще одно мелкое, но существенное препятствие, — признался владыка громовых палат, пытливо рассматривая собравшихся. «Чего-чего, а вот кораблей у нас нет. Нет и мореходов, умелых да отчаянных. А нам понадобятся именно такие, чтоб смогли дойти к гиблым островам и высадить отряд на побережье Лукоморья. Подобных морских волков еще надо найти». «С этим я помогу», — я неяда, поднимая руку. Недавно одна из ведьм докладывала, что знает купца, дерзкого да отчаянного. Думаю, по меньшей мере, один корабль с мореходами в придачу у нас будет. «Превосходно!» — хлопнул в ладоши Огнегор. «Пусть помощница твоя тому купцу пообещает, что он захочет. Хоть золото, хоть в делах любых помощь. Хоть саму себя, потом разберемся. Главное, чтоб корабль был ладный, а мореходы опытные. Будет исполнено. И последнее, — объявил колдун. Как вы поняли, мы покидаем Бугру-гору. Мастер Ярозор доложил, что новые палаты в Вертогорье готовы. Там мы все и соберемся после победы. Линяло уже занялся переездом, но сейчас его следует ускорить. Поручаю неяде назначить старшую по решению этой непростой задачи. Выбери кого-нибудь поумней да поросторопней. Избраннице нужно проследить за сборами, а также проводить последние обозы. Я готов выделить для этой цели Столько помощников и охраны, сколько потребуется. Амулеты невидимости тоже предоставлю. По землям русичей нужно двигаться с осторожностью, Стычек избегать, а за добро головой отвечать. Сама же, моя верная помощница, Отправишься со мной в Лукоморье, как и положено главе шабаша. Неяда тряхнула волосами и молча поклонилась. Стоявший неподалеку пыря недовольно выпитил губу, но тут же едва не прикусил ее от счастья, когда Огнегор произнес, «А пыря, как и велено было, пускай собирает мои личные вещи». «Все ли вам понятно?» «Сделаем, батюшка Огнигор, как следует, по твоему велению. Все поняли, все ладно!» Выкрикнул Чаба, и вопль его потонул в одобрительных возгласах ведьм и колдунов. Повелитель бугры горы погладил бороду, выказывая неколебимую уверенность, а на деле скрывая презрение. «Эх, дурачье! Чего уж тут ладного!» если придумано все на ходу да начерно. Добавь в наскоро состряпанный замысел любую неизвестную переменную, и конец, посыплется все. Но пусть думают, что все пройдет гладко, иного-то пути нет, как вскипело, так и поспело. Остается надеяться на авось, как эти несносные русичи. Может, и вправду выгорит. Время покажет. Что ж, совет прошел недурно. Пора заканчивать. Горделиво выпрямившийся огнегор уже открыл было рот, но вдруг заметил мнущегося у входа кузутика посыльного. «Новости?» — выпросил подозревавший, в чем дело колдун. «Какие?» «Просили передать хозяин». — Гости пожаловали. Говорят, змеи Тугарина в долину пришли. Огнегор поднялся, хватая стоявший у кресла волшебный посох. — Так чего ж ты молчишь, бездельник? — воскликнул он. — Я... Кузутик не знал, что ответить, ведь он же не молчал, но хозяину громовых палат ответ не требовался. «Друзья, подошли лучшие воины нашего союзника, и я намерен их встретить как должно», — громко объявил Огнегор, радуясь тому, как удачно все сложилось. А подходит у гаренцев, колдун, разумеется, знал. Но объявились змеевичи у бугры горы как нельзя вовремя, чем и следовало немедленно воспользоваться. То, что это произошло именно сейчас, является добрым знаком. Нас ждет великий успех. Мы нанесем удар, от которого русичи никогда не оправятся. Мы пойдем на Аргунов и сотрем с лица земли этот никчемный город. Сожжем дотла их оплот в долине и вырежем всех кто посмеет встать у нас на пути. Мы заявим о себе так, что их бабы будут выть от ужаса, а мужики дрожать при одном упоминании наших имен. В этой беспощадной войне мы лишим русичей будущих поколений. За дело! Совет окончен. Огнегур редко пользовался своей способностью парить. Предпочитал передвигаться стремительным вихрем, не тратя попусту время. Но чтобы произвести на посланцев змея должное впечатление, последний отрезок пути хозяин бугры горы преодолел величаво. Ступил со скального уступа в пропасть и полетел ко входу в долину неторопливо и даже торжественно. Зрелище он собой представлял внушительное. Полы халата слегка трепетали на ветру, воздух вокруг тела дрожал в мареве, будто от колдуна исходит нестерпимый жар, а диамант в навершие чародейского посоха переливался всеми оттенками красного, от ярко-алого до багрового, почти черного. Царственно, ступив на землю, колдун неспешно приблизился к собравшимся, и все согнулись в поклоне, даже воины турхауды почтительно опустили головы. Впечатлил ли чудесный полет степных воителей? По змеиным мордам было не разобрать, но вели они себя, пусть и горделиво, зато с должным почтением. Чем уже выгодно отличались? от своевольных худов. О тугаринских ордынцах повелитель Бугры-горы знал не слишком много. Ему было доподлинно известно, что пришельцы из Великой Степи были прямыми потомками старшего змея и считались свирепыми воинами. Еще читал хозяин громовых палат, будто родичи степных змеевичей по сию пору обитают где-то в южных землях, то ли в Индии богатой, то ли в султанатах. По большому счету, огнегоровы познания этим и ограничивались, а потому рассматривал он гостей очень внимательно. Нижних конечностей у змеилюдов не имелось, только длинный, гибкий и толстый хвост, сплошные упругие мышцы, покрытые крупной чешуей. опираясь на хвосты, турхауды, и передвигались, скользя по земле, держа верхнюю часть туловища в стойке, будто змея перед броском. Своей внушительностью торс хвосту не уступал. Плечи у змеевичей были широкие, руки могучие, кулаки пудовые, шеи бычьи, а головы здоровенные. Сами морды не походили ни на змеиные, ни на человечьи. Были они широкие, с почти целиком вдавленными в череп носами, вместо кожи — мелкая чешуя. Широко расставленные гадючие глаза почти не двигались. Оттого взгляды казались, как и положено змеям, завораживающими. На тяжелых подбородках торчали... два острых роговых отростка похожие росли и из макушек, но были тоньше, длиннее, гибче и косичками падали на плечи. Остроконечные уши турхаудов оказались проколоты, и в них тускло блестело золото. Свои причудливые шлемы со скалившимися личинами забралами, длинными волосиными хвостами и пластинчатыми бармацами Степники сейчас держали в руках, и все они носили отороченную мехами чешучатопластинчатую броню. На могучие плечи были накинуты кожаные лямки, которые спускались вниз и стежками крючками скреплялись с широкими поясными ремнями, а на них, в свою очередь, висели тулы со стрелами, колчаны с луками, кривые сабли и кинжалы. У многих воинов страсть к оружию нарочита и выставляется на показ. Турхауды исключением не были. Даже на кончиках хвостов у них красовались пластинчатые насадки с листообразными обоюдоострыми лезвиями. Страшно подумать, какой урон может нанести Степной Змеевич, Задумай он просто хлестнуть хвостом. Сильные и страшные бойцы. да только не чита могучему колдуну. Так что смотрел Огнегор на них с любопытством, но без единой талики страха. Колдун потратил немало времени, выясняя способы борьбы со степными змеевичами. Ведь союзники союзниками, но коли возникнет нужда, лучше заранее знать, как от них избавиться. Обитатели Ужемирья невосприимчивы к ядам, но выяснилось, что турхаудов точно можно убить волшбой, правда, сложной, требующей тщательной подготовки. Долгие часы провел хозяин бугры горы, заряжая свой посох нужным набором заклятий, смертоносных для змме воителей. Потому и не испытывал сейчас трепета. Пугает ведь только неведомое, «Добро пожаловать в бугристую долину!» — произнес, наконец, повелитель громовых палат, обращаясь к Турхауду рядом со Смагой. Еретник успел спуститься в долину первым, пока хозяин бугры горы готовился предстать во всем блеске. Смага приветствовал подошедших воителей и занимал их беседой, но сейчас пришел черед Огнегора. Змеёвич, с которым заговорил колдун, одет был богаче прочих, да ещё и с причудливым длинным мечом за спиной. Лезвие прямое, но волнистое, будто извивающаяся змея. В западных землях подобные мечи называли фламбергами. Роскошный, раззолоченный наряд, купе с необычным оружием. позволили колдуну безошибочно определить в этом рослом Турхауде вожака. Звали меченосца, как выяснилось, Итлором. И был он столь рослым, что макушка его оказалась вровень с головой смаги, восседавшего на своем звере скакуне. Повелителю бугры горы и вовсе пришлось задирать голову, что не помешало разглядеть у змеевичей на шеях знакомые обереги. «Легок ли был ваш путь?» — вежливо осведомился Огнегор, опираясь на посох. «Помогли ли вам мои подарки?» Итлер чуть склонил голову на бок и улыбнулся. Точнее, попытался. Как и у самого Горыныча, улыбка Змеевича вызывала не симпатию, а отвращение. Растянув безгубый рот в стороны и обнажив клыки, Турхаут сообщил. Амулеты сгодились, прошли заставы легко, по землям Руси промчались. Слова Итлер произносил с шипением-сипением, а голос его, хоть и был глубоким, но звучным его не назвать. Речь больше походила на шепот. Змеевичи, что с них взять? Огнегор к этому шипению привык быстро и даже перестал его замечать. «Но иссякла сила их у бастыльного поля», — подвел итог степной воевода. «Пришлось повоевать». Огнегор едва сдержался, чтоб не выругаться. Позволил себе лишь желоваками поиграть, прежде чем уточнить. повоевать с кем же на дозор русичей нарвались невелика беда положили их быстро невелика беда вот она цена воинской удали у свирепых бойцов кровь кипучая а голова дурная Огни горы без того привлек слишком много внимания к бугре горе, а тут и эти образины, которых хлебом не корми, дай саблей помахать. Ведь простой же приказ им моддали, тайно пробраться из Сорочинских гор в Соколиные. Но куда там? Напортачили, ввязались в бой. Посох в руке колдуна налился жаром и мелко задрожал, чувствуя гнев хозяина. «Уверены, что всех положили», — хмуро осведомился Огнегор. «Живые свидетели нам не нужны. Эй, Карла!» Вдруг подался вперед один из трухаудов, скользнув по пыльной земле в сторону колдуна. «Мы свое дело знаем, и получше, чем ты свое. Если б твои побрякушки не истощились, нас бы и не заметил никто». Договорить наглец не успел. Огнегор небрежно взмахнул посохом. Турхауда опутала воющими огненными сетями и подбросила в воздух. Пару мгновений он висел, извиваясь, лишь издавая хриплые шипящие стоны, пока его скручивало и ломала. Вниз рухнула уже бесформенная опаленная груда, состоящая из смятых невидимой силой, дымящихся доспехов, оружия, чешуи и обугленных внутренностей. Колдун вновь оперся на посох, лишний раз стукнув концом по земле. Успокаивал жаждущий крови колдовской инструмент. Тот послушался, дрожать перестал, но налившийся багряным адамант угрожающе помигивал. выказывая готовность к бою. Быстрая и жуткая смерть сородича Турхаудов, казалось не сильно смутила, но они, как по приказу, разом приложили правые руки к подбородкам и что-то прошипели. похоже какие-то поминальные слова. Только Итлер не шелохнулся, не спуская глаз с хозяина Бугры горы. Да что там? Он даже не обернулся. чтобы посмотреть, что произошло с наглецом. Видать, был готов к подобной участи дерзкого соратника. «Спасибо!» Неожиданно просипел он, на сей раз без тени улыбки. Владыка преподал урок нерадивому и показал себя. Уверен, владыка знает, что силу, Мы ценим превыше всего. Воины множества племен были того же мнения. Но Огнегор не собирался переубеждать Змеевичей. Все вышло лучше не придумаешь. Он и мощь колдовскую показал, и уважение безусловного добился. Эх, жаль, не со всеми это срабатывает. «Так всех вы убили или нет?» — резко повторил предыдущий вопрос колдун. «Всех», — подтвердил Итлер. «Один русич попытался уйти, но тот, кому вы урок преподали, его снял одной стрелой, пробил и всадника, и коня». Мы потом не поленились, разорвали тела и людей, и лошадей. Разметали в чистом поле. Долго их искать будут. К бугре-горе след не протянется, причин для тревоги нет. Огнегор задумчиво кивнул, хотя сомнений его все же не оставили. Оставалось надеяться, что русичи просто не успеют разобраться, кто стоит за исчезновением дозорного отряда, а если и успеют, да еще и определят, что дружинников убили именно турхауды. Вряд ли увяжут колдуна с бугры горы и из великой степи. Скорее всего, подумают, что шальной отряд на Русь проник. «Смага!» — обратился к Апиру Агнегор. «Проводи, дорогих гостей, в южную часть долины, где для них уже приготовлены шатры». Еретник коротко поклонился, его примеру последовал Итлер, а за ним и прочие турхауды. Быстро собрав в кожаный мешок все, что осталось от наглеца сородича, змеевичи молча последовали за провожатым. Когда отряд убрался подальше, к повелителю Бугры-горы подошел один из старших колдунов-надзорников. «Будут ли какие-то важные поручения, хозяин?» Прошелестел он, замерев в поклоне и почтительно уперев взгляд в землю. «Стоянку Турхаудов охранять день и ночь!» велел Огнегор, неспешно направляясь к выступу. с которого открывался хороший вид на долину. Надзорник следовал за господином, не разгибаясь и внимая. Места остается мало, нужно проследить, чтобы никто туда без спросу не лез, особенно худовы худы. Исполняйте. Немногословный колдун немедленно удалился, а огнигор, Глядя с высоты на кишащую войсками долину, задумчиво цокнул языком и тяжело опёрся на посох. Как вскипело, так и поспело. Многое может пойти не так, слишком многое. Как же он ненавидел, когда всё висит на волоске, и главное, когда нужный кончик этого волоска держит кто-то другой. Но догадаться о слабости великого Огнегора не должен никто. Если выглядишь и говоришь уверенно, если силу свою выставляешь на показ, а мудростью кружишь головы, тебе поверят, за тобой пойдут. Войско собрано. Все готово и натянуто, как тетива. Остается лишь ее отпустить. потому самое главное сейчас спокойствие и терпение как говорится терпеть не беда было б чего ждать хозяину громовых палат чего ждать было норов свой он покажет позже со всеми рассчитается ведь обиды промахов он не прощает жалко что весь белый свет об этом не знает но узнает Пока же волю чувствам давать нельзя. И так все рискованно, несмотря на очевидные успехи. Он сделал все, что мог, и отлично сделал. Не хватает лишь одного маленького кусочка головоломки. Темный Волхв уже в шаге от победы, но каким он будет этот шаг зависит увы не от него, а от ответа, который даст. Одаст ли через своих демонов тьма?